распространявших амврозийный ток, и услыхал, блаженчье чье озаренье, столь благодатно, что ему чужда, услада уст и вкуса вожделения, чтоб не алкать сверх меры никогда. Песнь двадцать пятая час понуждал быстрее идти по всклону, за тем, что солнцем полуденный круг, был сдан тельцу, а ночью — скорпиону. Смысл. В южном полушарии было два часа пополудни, а в северном — два часа по полуночи. И словно тот, кто не глядит вокруг, Но направляет к цели шаг упорный, Когда ему помедлит недосуг. Мы друг за другом шли тесниной горной, Где ступеней стесненная гряда Была как раз для одного просторной. Как юный аист крылья иногда Поднимет к взлету и опустит снова, Не смея оторваться от гнезда, Так и во мне уже вспылать готова, тотчас же угасала речь моя, и мой вопрос не притворялся в слово. — Отец мой, видя, как колеблюсь я, сказал мне на ходу, — стреляй же смело, раз ты свой лук напряг до острия. Раскрыв уста, уже не орабело, как можно изнуряться, я сказал. Там, где питать не требуется тело. Припомни то, как Мелиагр сгорал, Когда подверглась головня сожженью, И минет горечь, — он мне отвечал. И, рассудив, как всякому движению Движением вторят ваши зеркала, Ты жесткое принудишь к размягчению — но чтобы мысль твоя покой нашла, вот стаций здесь и я к нему взываю, чтобы твоя болячка зажила. Мелиагр, сын Каледонского царя Ойнея и Алфея. При его рождении парке положили в огонь полено, предсказав, что Мелиагр будет жить не дольше, чем оно. Алфея Загасила его и спрятала. Когда Меллягр убил братьев своей матери, там мстя за них, бросила головню в огонь, и Меллягр умер. Этим примером Вергилий хочет пояснить, что души могут чахнуть без видимой, казалось бы, причины. Как всякому движению движением вторят ваши зеркала, так и оболочка душ. Отражает их внутреннее состояние. «Прости, что вечный строй я излагаю, — в твоем присутствии, — сказал поэт, — но отказать тебе я не дерзаю. Вечный строй я излагаю. Стации излагает, близко следуя Фоме Аквинскому, учение об утробной жизни человека — о происхождении разумной души и о посмертном ее существовании в бестелесной оболочке. Потом он начал. «Если мой ответ ты примешь в разумении, сын мой милый, то сказанному как прольется свет». Беспримесная кровь, которой жилы вобрать не могут в жаждущую пасть, Как лишнее, чего есть нет силы, Приемлет в сердце творческую власть Образовать собой все тело ваше, Как в жилах кровь творит любую часть, очистись вновь, и в то сойдя, Что краше не называть, Впоследствии она сливается с чужой В природной чаши. Здесь та и это соединена, та, покоряясь, это созидая за тем, что в высшем месте.